Глава 5. Девушка вошедшая в комнату с явным нежеланием была непривлекательной и испуганной. Несмотря на высокий рост и хорошо сшитый, форменный бордовый костюм, ей удавалось выглядеть неряшливой. Она сразу заявила, вперевшись в него испытывающим взглядом. «Я ничего не делала. Правда. Ничего про это не знаю». «Хорошо, хорошо», — сказал Нил, сколько можно сердечно. Голос его слегка изменился. В нем послышались даже веселые нотки. Интонация стала заметно проще. «Пусть это Глэдис», — перепуганная крольчиха, почувствует себя посвободнее. «Садитесь», — пригласил он. «Я хочу расспросить вас про сегодняшний завтрак». «Я ничего не делала». «Но завтрак вы подавали?» «Завтрак подавала». Даже в этом она призналась с неохотой. Вообще, вид у нее был и виноватый, и перепуганный. Но инспектор Нил знал, со свидетелями такое бывает. И бодрым голосом, стараясь, чтобы она почувствовала себя раскованнее, он продолжал задавать вопросы. «Кто вышел к завтраку первым? А вторым?» первый к завтраку вышла Эллен Фортескью. Крамп как раз вносил кофейник». Потом спустилась миссис Фортескью, потом миссис Валь, а хозяин вышел последним. Они обслуживали себя сами. Чай, кофе и горячее стояли на подогреваемых тарелках на буфете. Ничего нового и существенного он от нее не узнал. Господа ели и пили именно то, что перечислила Мэри Долв. Хозяин, миссис Фортескью и мисс Эллен пили кофе. Миссис Валь пила чай. Все как всегда». Нил задал ей несколько вопросов о себе, тут она отвечала с большей готовностью. От центра по обслуживанию она работала в ИААФе, то есть Институте армии, авиации и флота. Потом в кафе в Истборне, потом решила потрудиться в частном услужении и в сентябре устроилась в тисовую хижину. Уже два месяца прошло. «И как? Нравится?» «А что, вроде нормально», – потом добавила Беготни тут, слава богу, меньше, хотя и не так вольготно. «Расскажите мне об одежде мистера Фортескью, о его костюмах, кто за ними следил, чистил и все такое». Глэдис обиженно поджала губы. «Вообще-то полагалось, чтобы мистер Крамп, а он всякий раз норовил это дело на меня спихнуть». «Кто чистил и гладил костюм, в котором мистер Фортескью был сегодня?» «Я и не помню, в каком он был. У него их, ого, сколько!» «В кармане его костюмов вы зерна никогда не находили?» «Зерна?» – озадаченно переспросила она. «Рож, если точнее». «Рож? Хлеб, что ли? Такой черный и на вкус противный, да?» «Хлеб делают из ржи. А рож – это сами зерна. Их нашли в кармане пиджака вашего хозяина». «В кармане пиджака?» «Да. Знаете, как они туда попали?» «Не знаю. Точно говорю, я их глаза не видела». Больше вытянуть из нее ничего не удалось. На мгновение он засомневался. Вдруг она что-то утаивает, что-то знает, но не хочет признаваться. Она явно была смущена, будто ждала подвоха. Но в конце концов он решил, это естественный страх перед полицией. Когда он разрешил ей идти, она спросила. «Так это правда? Он умер?» «Да, умер». «Надо же так сразу. Когда звонили из конторы, сказали, мол, у него припадок». «Да, с ним случился припадок». «У одной моей знакомой бывали припадки», — сообщила Глэдис. «Ни с того ни с сего, как бухнется, я, помню, жутко боялась». На миг воспоминание помогло ей расслабиться. Инспектор Нил прошел на кухню. Там его встретили в штыки. Могучая краснолицая женщина, вооруженная скалкой, угрожающе шагнула в его сторону. «Тоже мне полиция!» Сразу перешла нам в наступление. «Приходят сюда и заявляют. Я, мол, такого наготовила, что хозяин отравился. Нет уж, господа хорошие, извините. Отсюда в столовую все идет в том виде, в каком положено. Это же надо прийти сюда и заявить, что я отравила хозяина. Да я на вас еще в суд подам. Будь вы хоть десять раз из полиции. В этом доме порченого на стол не подают». Инспектору Нилу не сразу, но все-таки удалось унять оскорбленную в лучших чувствах мастерицу своего дела. Из буфетной, ухмыляясь, выглянул сержант Хэй. И инспектор Нил понял, что свою порцию праведного гнева миссис Крамп он уже получил. Сцена завершилась телефонным звонком. Нил вышел в холл и увидел, что трубку взяла Мэри Долф. Стала что-то записывать в блокнот. Повернув голову, она через плечо бросила «Телеграмма». Повесила трубку и передала инспектору блокнот с записью. Телеграмма была из Парижа и гласила следующее «Фортескью, тисовая хижина, Бэдденхит. Твое письмо, к сожалению, задержалось. Буду завтра чаю. Предвкушаю обед, телячью отбивную. Ланс». Бруви инспектор Нил приподнялись. «Итак, блудного сына вызвали домой», — произнес он.